Роумен. В самолете он купил плоскую бутылку виски, ровно 230 граммов. Открыл металлическую пробку и сделал большой булькающий глоток. Тепла не почувствовал, закашлялся, так будто началась простуда. Он отхлебнул еще и еще, прополоскал рот, и только после того, как стало греть десны, ощущение леденящего холода оставило его, сменившись медленно проникающим теплом. — Надо уснуть, — сказал себе Роман. — В Мадриде будет не до сна. Сейчас я усну, только сначала составлю план. Сон приходит легко, если ты сделал дело, иначе промучаешься, не сомкнув глаз. — А ты и так не сомкнешь глаз, — подумал он. — Даже если закроешь их, потому что ты ничего не можешь сделать с крестой. Она постоянно перед тобой, и ты придумываешь себе эти чертовы планы для того, чтобы отвлечься от того, что тебя гложет. Но ты никогда, никогда, никогда, господи, какое страшное слово, как яма. Нет, страшнее, будто воронка. Не сможешь спрятаться от того, что ты узнал. Будь проклята наша тяга к узнаванию правды. Будь неладна это неизбывное желание докопаться до сути. Зачем это? Если то, что было раньше всего секунду назад, до того, как ты увидел, услышал или понял, перечеркнуло прошлое, к чему мучительное выискивание объяснений? Разве можно объяснить предательство? Ведь предательство — это смерть того, кого ты считал другом, кого любил, кому верил. Нет, — возразил он себе, — это твоя смерть, это в тебе умер тот, кому ты отдавал сердце и душу. Это твое горе и отчаяние, а тот, кто тебя предал, живет, как жил. Какие корявые слова рождаются во мне, — подумал Роуман. Они вроде камней. Пол всегда помнил два камня странной формы в бело-желтых иголках. Их вырезали у Салли, Сен-Бернара, который жил у родителей на ферме. Громодноглазая, женственная, с прекрасным скорбным лицом Салли вдруг перестала подниматься с газона, когда приходили гости, только чуть ударяла хвостом по земле. Роману тогда казалось, что ей просто не хочется двигаться. — Она у тебя разленилась, — сказал он матери, — ты ее слишком балуешь. Мама ответила, что Салли перестала есть, и у нее горячий нос. А он ответил, что все это ерунда, просто, видимо, она дала ей слишком много еды накануне. Наверняка очень вкусный. После гостей остаются прекрасные лакомства. жареный в оливковом масле картофель, косточки, хлебцы с хрустящей корочкой. Мама тогда сказала, что я бессердечный. Но он на нее не обиделся. Он давно перестал обижаться на нее. Совершенно вздорный характер. Постоянный перепад настроений. Но ведь это мама. Родителей не выбирают и не судят. И только когда Салли отправили в больницу, потому что она стала скулить и уже не открывала своих круглых в опушке черных ресниц глаз, а хирурга не оказалась на месте, потому что было воскресенье, и он отправился к себе на ранчо, Роуман убедился, что собака действительно больна. Он поехал за хирургом, нашел его, привез в клинику, но Салли к тому времени умерла. Мама рассказала, что бедненькая переставала скулить, только когда она подкладывала ей под голову свою ладонь и шептала на ухо тихие ласковые слова. Хирург сделал вскрытие и показал Роману два игольчатых бело-желтых камня. — Если бы вы приехали на день раньше, — сказал он, — ваша собака была бы жива. Можете не верить людям, но верьте собакам. Они никогда не симулируют болезнь. Если она плакала, значит, она плакала всерьез. Потому что не могла терпеть боль. Роман допил виски, закурил и спросил себя Что ж теперь делать? Жизнь кончается только тогда, когда она кончается. Всякий удар рано или поздно забывается, делается некой душевной мазулью. Она подобно костной, в том месте, где единожды был перелом, второй раз не будет. Но ведь что хорошо для кости, то трагично для души. Мы часто путаем понятия, когда говорят «выдержка», не есть ли это на самом деле жестокость или того хуже черствость, равнодушие, безразличие. Он по-прежнему видел глаза кристы прямо перед собой, большие, очень голубые. Иногда, впрочем, они у нее становились совершенно прозрачными. Когда же они у нее менялись и от отчего? Первый раз он заметил, что глаза ее сделались льдистыми, когда они сидели вечером на кухне за большим дубовым столом. Дуб убивает микробы, никаких скатерти, тем более лак, очень гигиенично. Отец приучил его к этому. Они тогда говорили о Франции, о том, что Париж — особенный город. В нем живет музыка, она рождается в каждом человеке, даже в том, который лишен слуха. И постоянно слышится аккордеон и гитара. Мелодия пронзительная, в ней звучит неизбывная грусть, Предтеча сладкого, как в детстве, очищение слезами. Именно там, впервые в жизни взрослым уже, я заплакал, сказал ей Роман. Я тогда закончил Манон-Леско. Я жил в дешевеньком отеле на Клиши. Была осень, шел мелкий дождь. Стены домов были в потеках, на улицах ни души. А я стоял возле окна и плакал, как маленький. — Жалеешь, шлюх? — спросила тогда Криста. Она спросила это как-то брезгливо, поджав губы. Именно тогда ее глаза и показались Роуману, прозрачными и холодными, как льдинки. Какая ж манон, шлюха, удивился он. Несчастная жертва обстоятельств. Мужчины, особенно абаты, идеализируют женщин, ответила тогда Криста. Самая обыкновенная и похотливая сучонка. Не слишком ли ты жесток, к несчастной француженке? Нет, совсем ей не жестоко ответила Криста. Поднялась и отошла к плите, хотя на конфорках ничего не стояло. Ни сковородки с поджаренными тостиками, ни кофейника. А она все равно отошла к плите. С отчетливой ясностью вспомнил Роман. — Бедненькая, — подумал он, — запретив себе слышать те слова, которые, ворочаясь, словно те бело-желтые и игольчатые камни рождались в нем, тяжело прилаживаясь друг к другу, «Бедненькая, бедненькая, бедненькая», — повторял он, только бы не услышать то, что он не хотел слышать, потому что знал, какую рвущую боль причинят ему любые другие слова, кроме этого бесконечно повторенного «бедненькая». «Погоди», — сказал он себе, — «вспомни, когда у нее изменились глаза во второй раз. Очень важно, чтобы ты вспомнил», — приказал он себе, понимая, что он хочет заглушить то, что жило в нем постоянно. Не давала ему покоя ни минуты, даже когда он слушал Гаузнера, который быстро и четко как-то лязгующе отвечал на его вопросы. Роман купил у стюарда еще одну бутылку, подумав при этом, что пить больше не надо бы. Машина стоит на аэродроме в барахас, он ее бросил, толком не запарковав на стоянке, только бы успеть на самолет. И хотя у него дипломатический номер, полиция не останавливает дипломатов, но так было до того, как он наступил ногой на муравейник. Сейчас все может измениться, и это будет по правилам. Не надо удивляться, если это произойдет. Поиск правды всегда связан с житейскими неудобствами. Ты сам шел на это. Видимо, впрочем, не до конца понимая тогда, какие это может вызвать последствия. А еще раз у нее изменились глаза в наш первый день, — вспомнил он, — когда я сказал, что не шутился со швейцарским дипломатом Ауссомом, заявив, что намерен на ней жениться. Вот когда у нее стали совершенно прозрачные глаза, словно в них застыла весенняя дождевая вода. Такая была у них на ферме в бочке, что стояла под водосточной трубой между спальней родителей и большой верандой, на которой летом пили чай и ужинали. Роман часто смотрел на отражение облаков в этой бочке. Они казались еще более красивыми в той прозрачной воде, какими-то нереальными, неизбывно чистыми, окрашенными в совершенно особые цвета, — Нет таких в палитре живописцев, потому что краски — дело рук человеческих, а облака — творение иного порядка. — Зачем тебе это? — спросила его Криста, Когда они вернулись домой, в ночи уже угадывалось рождение рассвета. — Зачем тебе жениться? — Я один в кровати очень мерзну, — ответил он. — Буду экономить на электричестве, да и потом эти самые матерчатые грелки с пропущенными сквозь них электродами часто ломаются. — Меня по-разному называли, — сказала она тогда, но грелкой пока еще ни разу. — Привыкай, — сказал он, ощутив, как похолодели пальцы после ее слов. — Меня называли. — Человек легко привыкает к неизбежному. — Это верно, — ответила она. — Ох, как это верно. И тогда, за мгновение перед тем, как она выключила настольную лампу, он заметил, какие у нее сделались глаза, но не смог рассмотреть их внимательно, потому что она зажмурилась, свернулась калачиком обняла его и спросила, — ну как, тепло? — Она очень сильный человек, — сказал себе Роман. — Я не вправе ее судить. Я могу запретить ей возвращаться, могу вышвырнуть ее из дома, когда она приедет из Севильи. Могу даже ударить, но я не вправе ее судить, ибо все, что с ней было, являлось следствием войны, а не она ее придумала. Ее навязали ей. Ничто так не ужасно своей неотвратимостью, как на движении войны или фашизма. Когда люди все понимают, но ничего не могут поделать, чтобы предотвратить это страшное грядущее. Это как сон, когда ты лежишь на рельсах, видишь, как на тебя катится паровоз, слышишь его обжигающее приближение. Понимаешь, что надо только чуть-чуть подвинуться, и это страшилище пронесется рядом, но тебя охватывает какой-то паралич безволия, и ты только жмуришься, собираешься в комочек. Стараешься сделаться крошечным, чтобы оказаться между колесами, но не делаешь самого, казалось бы, простого, одного единственного движения, которое только и может принести спасение. Ей сказали, что она может спасти своего отца только так, — повторил он, — что никаких других путей для его спасения не существует. Она оказалась во власти обстоятельств, которые распоряжались не ее честью, но жизнью родителей. Как можно было противостоять им, этим безжалостным обстоятельствам? И сейчас, отправляя ее ко мне, ей было сказано, что лишь это поможет ей выяснить, кто же на самом деле убил папу. Я понимаю ее. Я ее понимаю, — сказал он. Но тут же услышал в себе вопрос. А сможешь ли ты исключить из своей мужской памяти те видения, которые преследуют тебя с той минуты, как ты узнал все? Если ты любишь ее, — сказал он себе, — ты обязан забыть, а ты ее любишь, и поэтому сможешь сделать так, как единственно, только и можно. Ты же не наивный мальчик, ты мужчина, который знает жизнь не понаслышке, а лицом к лицу, наедине, без ужимок и припудриваний. Вот именно поэтому я и не смогу никогда забыть этого, — понял он, — как бы ни старался, и чем больше я буду стараться забыть это, тем ужаснее станет моя жизнь и ее. — Погоди, — оборвал он себе, не торопись. Сначала ты должен увидеть ее живую в веснушках, с ртом-треугольничком, черноволосую, с длинными голубыми глазами, вздернутым носом и с прекрасным выпуклым умным лбом. Что ж, услышал он в себе, — это хорошая сделка. Нет ничего надежной сделки, в подоплеке которой ожидания. Вся жизнь людская — затянувшиеся ожидания, и чем более мы торопим события, тем скорее приближаемся к концу, не задерживаясь на маленьких станциях радостей, потому что вечно устремлены в ожидании главного. А главное ли на самом деле то, чего мы там так истово ждем, лишая себя счастья растворения во время прогулки по лесу или застолья с домашними у единственно надежного в мире семейного огонька? — Ладно, хватит об этом, — приказал он себе. — Если ты хочешь сделать то, что задумал, думай о деле. И если ты заставишь себя сделать это, тогда ты обязан решить, куда надо поехать в первую очередь. К Иронима или к Брунну? Все-таки что значит привычка, я думаю, о нем Брун, хотя знаю, что он Штирлиц, и что он завязан в ту комбинацию, которую крутили против меня люди Верена. Неужели они выполняли задание Вашингтона? Неужели все началось там? А все эти кемпы и гаузнеры были маленькими исполнителями большой задумки. Не может быть, чтобы Верен рискнул играть против меня. Как-никак я победитель. Я представляю государственный департамент разведки. Чёрта, дьявола, Белый дом, Трумана, кого угодно, только не самого себя. Что я сам по себе для них? Соринками мелюльга, таких, как я, тысячи. А нет. Оказалось, что таких мало. Потому что моими друзьями были... Нет, почему были? Мои друзья, Брехт и Эйслер. Вот что насторожило кого-то. А потом возник Грагарис Парк и наша корреспонденция, ну и тайна переписки. Ну и сучья демократия, ну и поправка Конституции, ну гады, которых я не вижу по отдельности, но зато так страшно чувствую всех вместе. И эту массу, у которой нет лица, заинтересовал не только я, но и Брун, который, как они считают, был связан с русскими. Ну интриганы, ну жюли верны проклятые. Им бы книжки писать для юношества, так ведь нет, плетут свое, изобретают сети, пугаются их, тратят деньги, чтобы убедиться в своей правоте, не хотят стукнуть себя ладонью по лбу и сказать себе, что все это мура собачья, бред, навязанный Гитлерами, которые научили мир тотальному неверию и кровавой прелести потаенной междоусобицы. — Да, сначала Штирлиц, — решил он и тут же возразил себе. — Значительно правильнее поехать к Кэмпу. Посадить его в машину, сказав, что предстоит работа, и сломать его. Потому что я теперь знаю от Гаузнера, на чем его можно сломать об колено. А уж потом Штирлиц. И только после всего этого Криста. Стоп, — сказал он себе, — не смей Ты стал четко мыслить. Ты долго собирался. Ты был вроде старого спортсмена, который рискнул выйти на баскетбольную площадку после многих лет перерыва. Ты был размазней только что, каким-то телячьим жили а не человеком. Поэтому вычеркни сейчас из себя самого же себя. Устремись в дело, будь связным между эпизодами и персонажами. Противоположи интриги безликих свою интригу. Ты не выстоишь, если не примешь условия их игры. Они не поймут тебя, если ты станешь признаваться в своей сердечной боли и думать о резонах. Они сориентированы на те конструкции, которые изобрели сами. Вот ты и изволь телепатца среди этих конструкций. Только ты сам. Следовательно, ты имеешь фору в маневренности, а их легион, и они повязаны тысячами незримых нитей. Движения их замедлены, и мысли определенно однозначны, потому-то они и обречены на проигрыш. Если только ты не допустишь ошибки, все зависит от тебя, понял? Только от тебя и ни от кого другого. Роман посмотрел в иллюминатор. — Самолет — самый быстрый вид транспорта, — подумал он. — А отсюда сверху кажется самым тихоходным. Когда едешь в поезде, дома и деревья за окном проносятся с пульсирующей скоростью, вагон раскачивается, колеса бьют чечетку, абсолютное ощущение стремительности. Даже когда пришпоришь коня, ты явственно слышишь свист ветра в ушах, и земля перед глазами дыбится. А здесь, в воздухе, когда на всю мощность ревут четыре мотора, Все равно реки и леса проплывают под крылом так медленно, что, кажется, выйди из самолета, получив дар держаться в воздухе, как на воде, и легко обгонишь этот тихоход. «Душевная мозоль», — подумал Роуман, — «это тоже душевная мозоль, свидетельствующая о феномене человеческого привыкания к неожиданному. Двадцать лет назад полет был сенсацией, а сейчас небо обжито». Сколько мыслей рождается в фюзеляжах этих четырех моторных крахотуль, где заперты дети земли? Сколько людских судеб зависит от того, долетит ли самолет до того пункта, где его ждут, или наоборот, желают ему катастрофы? Между прочим, — сказал он себе, — уж если кому и желают не долететь до Мадрида, так это тебе. Гаузнер должен молить Бога, чтобы я разбился, съел яд, умер от разрыва сердца или чумы. Интересно, как звучит такая молитва? Хотя такое не имеет права считаться молитвой, только просьба о добре ближним достойна повторения. А если кому желает погибели, это всегда возвращается бумерангом. Рано или поздно, но обязательно возвращается. Но, между прочим, мне сейчас надо быть избыточно осторожным. Подумал он и спросил Кристу, которая стояла перед глазами. Правда, веснушка. Машина стояла на том же месте. Сильно запылилась за эти сорок часов, покрылась красноватым налетом. — Верно, — писал Хемингуэй, — здесь красная земля, именно красная. И пыль такая же, не безликая, серая, мучнистая, как повсюду в мире, но именно красная. Он обошел автомобиль, попробовал ногой колеса, нет ли люфта. — Это ведь так просто делается. Стоит только ослабить гайки, и ты летишь в кювет. Ветровое стекло делается сахарно-белым. Глазные яблоки рвет остроснежным крошевым. Все, попробуйте продолжать вашу работу, мистер Роуман. Он сел за руль, включил зажигание, резко развернулся, притормозил возле телефона автомата, не проверяясь, набрал номер помощника, спросил, как дела на юге и сказал, что гостя надо срочно отправлять обратно. Гостем была обозначена Криста. Вернулся в машину и поехал в город. У въезда в Мадрид съехал на обочину. Вошел в маленькое кафе и спросил мальчишку, стоявшего за стойкой. — Где здесь телефон, Чико? — Си, сеньор, — ответил мальчик, протирая стойку мокрой тряпкой с таким старанием, что можно было подумать, будто он полирует драгоценное дерево. — Я спрашиваю, где телефон? — повторил Роман, подивившись в который уже раз, как трудно и медленно думают здесь люди, разговаривая с иностранцем. Во всем ищут второй смысл, настороженные, чересчур внимательны Сейчас я позову дедушку, — ответил мальчик и вышел в маленькую дверь, что вела на кухню. — У испанцев такие двери чрезвычайно таинственны, — подумал Роман. Словно за скрипучей дверью не такая же комната, как это, а тайное судилище инквизиции, заполненное судьями в глухих капюшонах с прорезями для огненных глаз. Пришел старик в берете, поздоровался и спросил, что хочет кабальеру. — Мне нужен телефон, — теряя терпение, — сказал Роман. — У вас есть телефон? — Ах, кабальера, мы только-только открыли кафе, не все сразу, надо скопить денег. А в баре напротив? — Я считаю невозможным посещать конкурентов кабальеру, — ответил старик. — Это может быть неверно понято. Вы же знаете, как подозрительные люди. Роман ответил, что догадывается, попрощался и быстро вышел. Слежки не было. — Не должно быть, — подумал он. — Я летел непрямым рейсом, меня ждут через три часа. Если ждут. Если я думаю правильно, а не расплющен подозрительностью. Он проехал еще пять блоков, остановился возле отеля с громким названием «Эксельсиор», хотя на вывеске была всего одна звездочка. Это значит, что в комнатах нет даже умывальника, не говоря о туалете. Гости стоят в холодном коридоре, наступая друг к другу на пятки, ожидая своей очереди в сортир. Нет ничего унизительнее страдать в коридоре возле сортир, особенно когда кишки бурчат, а перед тобой ждут еще три человека. Назвали Патель попроще, — подумал он и сразу же возразил себе. Тогда здесь вообще никто не остановится. Хозяин бьет на престиж. На этом ловятся испанцы. Если ты остановился в Эксельсиоре, значит, ты серьезный человек. Во всяких там Гренадах, Парижах и Толедо... Живут мелкие жулики и аферисты. Ни один кабальеро не остановится в отеле с таким прозаическим названием. Он положил монету перед портье и показал глазами на телефонный аппарат. «Кабальеро?» — воскликнул портье, словно речь шла о жизни и смерти. И подвинул аппарат Роману. Набрав номер ЭТТ, он попросил соединить его с архивом. «Мне сказали, что сеньору Анхелу проведен телефон. Не сочтите за труд узнать его добавочный». «У сеньора Ангела нет телефона?» — ответила девушка и дала отбой. «Вот стерва», — подумал Роман, — «я же знаю, что ему поставили аппарат. Теперь мне понятно, зачем они поставили ему телефон. Они хотят контролировать все переговоры Брунна. Вот отчего этому самому Анхелу дали персональный номер. Впрочем, на месте этой красотки, которая получает за свою адскую работу гроши, я бы тоже немилосердно прерывал все разговоры». Люди надежно трудятся только в том случае, если дорожат своим окладом. Все остальное — химера. Никто же не продает ботинки или хлеб за полцены. — Синьорита, — сказал Роман, набрав номер ИТТ еще раз. — Это говорит лечащий врач синьора Ангела. У него очень плохой анализ. Я должен непременно вызвать его на осмотр, иначе он может умереть. — Неужели вы хотите, чтобы старый человек погиб по вашей вине? — Он совершенно не старый, — ответила девушка. — А что с ним? Скажите мне, я ему передам. Вот так высчитывают девушек, которые спят с седым живчиком. Чулочки, трусики, кофточка больше не надо. Роуман объяснил синьорите, что она вряд ли сможет запомнить медицинскую терминологию. Просто ей не передали по смене, что два дня назад специально по просьбе врачей был поставлен телефон для сеньора Анхела. И было бы в высшей мере любезно найди возможность красивой синьорита помочь врачевателю. Ждите, сказала она, я попробую. Что я несу, подумал Роман. Я еще не отошел от виски в самолете, поэтому нес не просто ахинею, а не простительную глупость. Девица сейчас же расскажет о моем разговоре этому живчику. Ну и пусть, сказал себе Роман. Просто, видимо, я чувствую, именно чувствую, что все решится в считанные часы, поэтому тороплюсь. Если все получится так, как я хочу, меня уже не будет волновать, что подумает обо всем сеньор Ангел и как он доложит об этом странном звонке своему куратору на Пуэрто-дель-Соль. Все решат часы, а потом будь что будет. Нельзя планировать слишком далеко вперед. Такое никогда не сбывается. И не потому, что ты плохо планируешь. Просто помимо тебя планирует еще два миллиарда людей на земле. Пересечение замыслов так неожиданно. Несут в себе столько непредвиденного, что самая точная схема может разлететься вдрызг из-за того, что у какого-нибудь неведомого тебя мсье Жюля или фрау Анны заболит живот, и он или она не позвонят мистеру Рипкину, который должен был принять решение по делу сеньора Альвареса, связанного с сэром Летцби, от которого это и зависело решение одного из веньев твоей схемы. — Алло, я соединяю вас, доктор. Добавочный сеньор Ангела, 3.12. — Благодарю вас, я записываю. 3.12, — повторил Роман. Подвинул к себе пачку сигарет, девясь тому, что его палец машинально рисовал три цифры. Постоянная игра в ложь даже с самим собой, врожденная пакость человечества. «Анхел де Пальма?» услыхал он несколько взволнованный голос мышиного жеребчика. Иронима сказал, что красавец освещал монархистов, рьяно выступавших против фаланги, за возвращение короля. Иногда его прикомандировали к иностранцам из англоговорящего мира, чтобы присмотреться к визитерам «Не тащат ли те связи от республиканской эмиграции?» Благодарю, простите, сеньор де Пальма», — сказал Роман. Рита отказывалась соединить меня с архивом, убеждала, что у вас по-прежнему нет телефона, и мне поэтому пришлось пойти на хитрость, ибо я высчитал по ее голосу, как она к вам относится. И в не понятное время». «И не рыпайся», — подумал Роман. «Вы мавританцы. Над чем у нас смеются, то у вас кончается ножом» который всадит тебя в спину брат этой самой обесчищенной телефонистки. — А почему же ты не всадил нож в живот Гаузнера? — услышал он насмешливый голос, сморщился, как от зубной боли, и вытащил сигарету заледеневшими пальцами. — А что вам угодно? — Кашляну спросил Ангел. Мне нужен доктор Брун, если вас не затруднит. — Кто его просит? И Роман ответил — коллега. Через несколько секунд Штирлиц взял трубку, и Роуман испытал странную радость, услыхав его бесстрастный, чуть суховатый голос. — Зайдите к Кэмпу, — сказал Пол, не назвавшись, — и пригласите его спуститься вниз. Скажите, что я привез ему очень важную информацию, и что я ха... Он уехал два часа назад, — перебил его Штирлиц, заново удивившись той бледности, которая была на лице Кемпа, когда они встретились в лифте кемп сказал, что сегодня вечером попозже за Штирлицем заедет его, Кэмпа, друг. — Надо бы вместе поужинать, есть чем обменяться, — говорил нервно, покусывая свои красивые чувственные губы. — Куда он уехал? — спросил Роман. — Не знаю, в последние недели он как-то забывает мне докладываться, совсем отбился от рук. — Исправим, — пообещал Роман. — Позвоните ему домой, вы знаете его номер? — Это не проблема, узнаю. Скажите, что вы сами подъедете к нему. Я буду возле вас на углу, через двадцать минут спускайтесь. Сев в машину, Штирлиц сказал Дома его нет. Какие вы встрепанный. Что-нибудь произошло? Произошло, ответил Роман задумчиво. Ладно, едем дальше, там разберемся. Произошло много интересного, Штирлиц. Сколько уплатите, если я скажу, что мне известно, кто убил Вальтера Рубинау? От кого пришла информация? «От Мюллера». Штирлиц достал сигареты, закурил, покачал головой. «Комбинируете? Или правда?» «Я только что из Мюнхена. Я говорю правду. Хотя и комбинирую. На ваше счастье, в архиве Гиммлера сохранилась запись телефонного разговора Мюллера с неустановленным абонентом. Группенфюрер сказал этому неустановленному абоненту, «Срочно сработайте человека, фотографию которого вам покажут. Это некий Рубинау. Не спутайте его». Тем препаратом, который вам сейчас передаст профессор из Мюнхена, можно работнуть дивизию. Это то же самое, что готовили Шелленбергу для Штрасса, на чем вы работали на пароме. Невыполнение задания исключается, речь идет о компрометации того же красного, как в, и в первом эпизоде». «Мог быть такой разговор?» «Я бы очень хотел, чтобы этот разговор сохранился». «Он сохранился. Вы его привезли? Нет. Зато я привез другое». Я привез значительно более ценный, чем эта запись. Я привез из Мюнхена очень важный вопрос, Штирлиц. Он звучит так. — Что ж выходит, доктор? Получается, что вы красный? Штирлиц глубоко затянулся, внимательно посмотрел на измученное лицо Роумана, покачал головою, тихо, словно блаженству, рассмеялся и ответил. — Красный. Не коричневый же. Разве у вас глаз нет?